Глава 18. Густая затхлая тишина охватила группу, когда они подошли к разрушенному эскалатору станции метро ВДНХ. Данила, Мила, Олег, Татьяна Павловна, Марина, Виктор и Аня двигались медленно, словно каждый шаг по кривым металлическим ступеням мог разрушить хрупкое равновесие этой тишины. Тусклый свет их фонарей слабо освещал окружающее пространство выхватывая из мрака облупленные стены тоннеля и обвалившиеся куски перекрытий. Эскалатор, замерший в вечном молчании, стал для них символом пути из подземелья на поверхность. Ржавые зубья лестничных гребенок скрипели под ногами, как будто жалуясь на их присутствие. — Здесь тихо! — тихо произнесла Мила, но ее голос прозвучал так, будто эта тишина ответила. — Слишком тихо! — подтвердил Данила, не оглядываясь. Его взгляд оставался сосредоточенным на вершине эскалатора, где свет от фонарей растворялся в серой дымке. Они продолжали подниматься, стараясь не издавать лишних звуков. Олег, шедший вторым, внимательно следил за каждым движением, время от времени оглядываясь на Татьяну Павловну, которую поддерживал Виктор. Ее неровное и глубокое дыхание звучало громче, чем шаги. Марина замыкала группу, одной рукой придерживая медицинскую сумку, а другой сжимая рукоять ножа. «Как думаете, наверху туман?» — спросил Виктор, стараясь говорить шепотом, но его голос все равно эхом разлетелся по тоннелю. «Скорее всего», — ответила Марина едва слышно. «Он уже стал частью этого города. Мы словно движемся сквозь него». На последних метрах эскалатора Данила замедлил шаг, подняв руку, чтобы остальные остановились. Его фонарь выхватил из темноты верхнюю площадку разрушенные двери станции, за которыми угадывалась серо-белая завеса. Туман действительно ждал их наверху. «Тише!» – бросил он через плечо, приглушив свет своего фонаря. «Мы не знаем, что там». Олег, поднявшись к нему, тихо спросил. «Ты думаешь, они могут ждать нас здесь?» «Я думаю, что они повсюду», – ответил Данила. Его взгляд стал жестким, но в нем не было страха только холодное осознание реальности. Когда они достигли вершины, он первым вышел на поверхность. Его шаги стали глухими, когда он ступил на потрескавшийся асфальт площади перед станцией. Туман клубился вокруг, скрывая очертания зданий и улиц, превращая все в бесформенную серую пустоту. Остальные последовали за ним, один за другим выходя из станции. Марина остановилась рядом с Данилой. Ее взгляд скользил по окутанному туманом горизонту. «Что дальше?» – тихо спросила она. «Держим путь», – ответил он. Его голос был твердым, хотя в глубине чувствовалась усталость. «Мы идем к башне». Группа, молча выстроившись цепочкой, выбралась на поверхность. Мутный свет, просачивающийся сквозь плотный туман, не приносил облегчения. Напротив. Он делал окружающий мир еще более мрачным и чуждым. Густая завеса окутывала все вокруг, и каждый звук, даже самый тихий, казался приглушенным, как будто кто-то намеренно приглушил жизнь. Данила первым сделал шаг на потрескавшийся асфальт. Его ботинки с хрустом скользнули по слою стеклянной крошки, разбросанной по земле. Он поднял фонарь, светив ближайшие развалины, но туман тут же поглотил свет, оставив только тусклую дрожащую ауру вокруг. Олег вышел следом, проверяя оружие на поясе. Его лицо сохраняло спокойствие, но глаза непрерывно изучали окружающее пространство, словно выискивая опасность, спрятанную в дымке. Марина шла чуть в стороне от остальных. Ее шаги были легкими, почти бесшумными, но взгляд то и дело скользил по Виктору, который выглядел сосредоточенным, но напряженным. Она осторожно коснулась его локтя, словно пытаясь проверить, насколько он готов к предстоящему. «Ты в порядке?» – тихо спросила она, не отрывая глаз от тумана впереди. «Пока да», – коротко ответил Виктор, но его голос прозвучал глухо, как будто он говорил не ей, а себе. Чуть позади Аня держалась ближе к Татьяне Павловне. Ее руки нервно теребили ремень рюкзака. Она постоянно переводила взгляд с Олега на ближайшие тени, а потом обратно, как будто она искала в нем уверенность, которая могла бы утешить. Татьяна Павловна, напротив, шагала медленно и сосредоточенно. Ее лицо оставалось бесстрастным, а рука периодически казалась стены ближайшего здания, будто она хотела убедиться, что это место реально. «Туман странный», — выдохнула Аня, обращаясь скорее к себе, чем к кому-то еще. «Он будто дышит». «Ты не первая это заметила». Это не просто туман, — коротко ответил Олег, не оборачиваясь. Это часть их мира. Черви используют его. Аня замерла. Ее глаза расширились, но Татьяна Павловна осторожно коснулась ее плеча, чтобы привести в чувство. «Дыши глубже», — негромко сказала она. «Мы справимся». Данила остановился у разрушенного павильона, где когда-то была газетная лавка. Разбитое стекло валялось на земле, и его осколки поблескивали в свете фонаря. Он нахмурился, заметив странные пятна на земле, темные, мокрые, с краями, словно разъеденными кислотой. Мила подошла ближе, ее глаза напряженно сузились. — Это тоже их следы? — спросила она, кивая на пятна. — Возможно. — коротко бросил Данила, опускаясь на колено, чтобы рассмотреть их ближе. — Но они старые, не свежие. Это ничего не меняет, — резко сказала Мила, — Ее рука потянулась к ножу, висевшему на поясе. Они где-то здесь. Туман вокруг стал плотнее. Он словно обвивал каждого, становясь частью их движения. Звуки шагов начали гулко отдаваться эхом, которое неожиданно рождало иллюзию, что где-то рядом есть еще кто-то, невидимый, в дымке. Через несколько минут группа начала замечать странности. Они прошли мимо разрушенной детской площадки. Ржавые качели, покачиваясь от порыва ветра, издавали скрип, который пронзал тишину. Немного дальше виднелся старый грузовик с облупившейся краской, стоявший под углом, будто готовый рухнуть. На стене соседнего здания угадывались остатки граффити. Слово, уже почти стертое временем, оставляло лишь неясные очертания. Через 10 минут они снова оказались рядом с теми же качелями. Милла резко остановилась, и ее глаза сузились. «Это что еще за черт? Выдохнула она, оборачиваясь к Даниле. Тот молча поднял руку, останавливая остальных. Олег, идущий чуть позади, устало присел на корточки, прислушиваясь к звукам. Марина нахмурилась, бросив быстрый взгляд на Виктора, который замер, настороженно осматривая окрестности. «Мы здесь уже были», — наконец произнес он хрипловато, но твердо. Его рука указала на грузовик. «Я помню эту машину. Мы проходили ее». «Ты уверен?» — спросила Аня, и ее голос сорвался на шепот. «Да», — отрезал Виктор. Его лицо было бледным, но взгляд твердым. «Мы ходим кругами». Аня в ужасе сглотнула. Ее руки дрожали, когда она посмотрела на Татьяну Павловну. «Здесь что-то не так», — прошептала она. «Мы же не можем ходить кругами просто так». «Это ловушка», — резко сказала Мила. Ее голос прозвучал громче, чем она ожидала, и эхо отозвалось в пустоте тумана, будто соглашаясь с ней. «Они играют с нами». Данила с бесстрастным лицом окинул взглядом всех, но в глазах читалась напряженная сосредоточенность. Он вскинул руки, призывая к тишине. «Стойте на месте!» — негромко сказал он. «Мы должны понять, как выйти из этого круга». Туман вокруг стал двигаться, клубясь на ветру. Казалось, что он смеется над ними. И тут пространство впереди ожило. Белесая дымка начала крутиться, сжимаясь и уплотняясь, словно собирая из себя что-то новое. Внезапно из нее появился огромный прозрачный экран, будто материализовавшийся из воздуха. Он завис в нескольких метрах перед группой, светясь мягким нереальным сиянием. Их лица отражались на поверхности, но это длилось лишь мгновение. Затем отражения исчезли, а на экране начала появляться совершенно иная картина. «Что это?» прошептала Аня, сжав руку Татьяны Павловны. «Не трогайте ничего», — тихо приказал Данила, но его голос прозвучал глухо, словно экран поглощал и его. Изображение на экране стало четче. Все застыли не в силах отвести взгляда. Мила инстинктивно потянулась к ножу, ее пальцы напряглись, словно хватаясь за единственное, что может дать ей ощущение контроля. Виктор с тревогой посмотрел на экран, его брови сошлись на переносице. Это, похоже, начал он, но осекся. На экране появился Данила. Не тот Данила, который стоял перед ними сейчас, а другой, моложе, испуганный, измученный. Его лицо было бледным, а глаза блуждали по белоснежному полю, в которое все вокруг превратил снег. Рядом с ним лежал человек. Мужчина, раненый, с лицом перекошенным от боли. Он тянул руку к Даниле, его губы что-то шептали. «Помоги!» Донесся хриплый голос с экрана, будто он звучал не в их ушах, а внутри их сознания. Данила замер. Он смотрел на экран так, словно мир вокруг перестал существовать. Его глаза потускнели, а челюсти сжались. «Что это?» — тихо спросила Марина, но ответа не последовало. Изображение продолжало разворачиваться. Данила на экране застыл, глядя на раненого товарища. Его лицо исказила борьба, внутренняя, мучительная. Он сделал шаг назад. Рука мужчины все еще была протянута к нему, но Данила не подошел. Он отвел взгляд, развернулся и побежал, оставляя человека одного среди снега и холода. Крик раненого стал глухим, затихая вместе с исчезающей фигурой Данилы. — Нет, — прошептал он, не в силах оторваться от экрана. Группа стояла молча. Каждый чувствовал, что эта сцена не просто воспоминания. Это что-то большее, обвинение, обнажение души. Никто не осмелился вмешаться. «Данила?» Неуверенно позвала его мило, но он не обернулся. «Это черви», — наконец произнесла Татьяна Павловна. Ее голос звучал резко, но в нем угадывалась нотка растерянности. «Это не обычный экран, а устройство, которое играет с нашим сознанием». Оно вытаскивает воспоминания и превращает их в ловушку. «Нет!» – прервал ее Данила. Его голос дрожал, но он прозвучал твердо. «Это не игра. Это правда». Он сделал шаг вперед, не отрывая взгляда от экрана. Его дыхание стало тяжелым, каждое слово давалось через силу. «Это был я», – сказал он, не поворачиваясь к остальным. «Я оставил его там. Одного». «Я предпочел спасти себя». Тишина накрыла их, как холодная волна. Даже туман вокруг замер, будто наблюдая за этим моментом. «Они не просто показывают прошлое», — тихо произнесла Марина. «Они используют нашу вину. Это не экран, а зеркало». «Зеркало?» — переспросила Аня, и ее голос задрожал. «Они заставляют нас смотреть на себя» продолжила Татьяна Павловна сосредоточенно, не для того, чтобы мы что-то поняли, а чтобы остановить нас. «Они хотят сломать нас», вдруг сказал Олег. Его голос был тихим, но в нем звучала твердость. «Чтобы мы стояли здесь и терзались, чтобы мы не двигались дальше». Данил развернулся. Его взгляд встретился с глазами каждого из них. Его лицо все еще оставалось напряженным, но теперь в нем появилась решимость. «Мы не остановимся», — сказал он, его голос зазвучал тверже. «Мы все что-то оставили в прошлом, но это не должно нас останавливать». Туман снова заволновался, словно живое существо, тяжело дышащее после бега. Экран перед группой не исчез, как надеялись герои. Напротив, его поверхность начала медленно пульсировать, будто разгораясь изнутри. Свет стал холодным, почти режущим глаза. Группа напряглась, чувствуя, что ловушка червей продолжает раскрывать свои новые изощренные грани. Мила сделала шаг назад, интуитивно прижимая руку к груди, пытаясь защититься от невидимой угрозы. Ее дыхание сбилось с ритма. Она не сводила глаз с экрана, который вновь ожил. «Что же теперь?» прошептала она, но ее голос дрогнул. На экране начали появляться новые образы. Мила узнала себя сразу. Она стояла в светлой комнате с огромными окнами. Через них внутрь лился яркий солнечный свет. В воздухе висел запах цветов, смеха, праздника. На ней было нежное платье в пастельных тонах, а вокруг кружились гости с бокалами шампанского. Все выглядело так радостно, так безмятежно. Но внутри у Милы что-то болезненно сжалось. Как будто ее тело предчувствовало, что дальше ей придется увидеть то, что она долго пыталась забыть. Она сделала еще шаг назад, но ее взгляд оставался прикованным к экрану. Теперь она смотрела на себя, но с той стороны, на себя из прошлого, окруженную радостной суетой. Ее лицо сияло улыбкой, она поднимала бокал, смеялась, переговаривалась с кем-то стоящим рядом. А потом камера словно сфокусировалась на мужчине, который держал ее за руку. Его лицо вырисовывалось с болезненной четкостью. Высокий, уверенный, с безупречно уложенными волосами и сверкающей улыбкой. Жених. Она вспомнила его имя. И это имя звенело у нее в голове, заглушая все остальное. Никита. Жених ее лучшей подруги. Она даже не сразу осознала, что кричит. «Нет! Нет, это не так!» Выкрикнула она, ее голос прорезал туман, заставив всех обернуться. Экран не остановился. Картинка двигалась дальше, как неумолимый горный поток. Камера скользнула за ними, следуя по пустому коридору, ведущему к маленькой комнате в конце. Мила знала, что будет дальше. Она знала это до мельчайших деталей. Она видела все своими глазами, но сейчас, спустя годы, Это выглядело еще ярче, еще больнее. Она снова переживала то, что пыталась стереть из своей памяти. На экране она и Никита оказались в комнате. Его галстук висел свободно, ее платье смялось, когда он резко притянул ее к себе. Это было страстно, грубо и отвратительно. Она видела, как ее прошлое «я» не сопротивлялось. Наоборот, она ответила, позволила этому случиться. «Зачем?» — прошептала Мила, и ее голос сорвался. Остальные стояли в оцепенении. Они видели все, но не осмеливались ничего сказать. Мила сжала голову руками, желая вырвать из нее эти образы. «Это ложь!» — закричала она, повернувшись к остальным, но встретила лишь их растерянные взгляды. «Это не могло быть так! Я не... Я не такая!» Мила осторожно произнесла Марина, но девушка резко махнула рукой, заставляя ее замолчать. На экране все завершилось, но тишина, которая воцарилась, казалась оглушающей. Мила стояла дрожа, словно ее тело отказывалось принять правду. Слезы текли по ее щекам. Она закрыла лицо руками, стараясь спрятать себя от взглядов остальных. «Почему они показывают это? Почему?» выкрикнула она, срываясь на истерику. Ее голос звенел, обрушивая напряжение на всех. Данила сделал шаг вперед, но Мила отшатнулась. Ее глаза блестели от слез и отчаяния. «Не подходи ко мне! Никто! Никто из вас не смеет говорить мне что-то после этого!» Она задыхалась. Ее плечи дрожали от эмоций. «Мила, это черви!» — попытался вмешаться Олег. «Это не ты сейчас!» Это прошлое, они просто пытаются... «Я знаю, что это было!» — закричала она. Ее голос оборвался болезненным хрипом. «Я знаю, что я сделала!» Она схватила нож, стиснув его так, что побелели пальцы, но не направила его на кого-то. Она просто сжимала его, как единственное, что может удержать ее в реальности. Ее дыхание стало частым, прерывистым. Татьяна Павловна шагнула ближе, но все же ее взгляд был холодным, Отстраненным. Она тихо и твердо произнесла: Они используют твою боль против тебя. Они знают, что ты не сможешь смотреть на это спокойно. Это не боль! Это, это я! выкрикнула Мила, и голос ее дрогнул: Я предала ее! Я разрушила все, что у нас было! Ее крик оборвался всхлипом. Она упала на колени, закрыв лицо руками. Истерика захлёстывала ее, разрывая последние попытки удержаться на поверхности. Остальные стояли, не зная, что делать. Данила поднял взгляд на экран, который снова стал пустым, а потом и вовсе погас. Но пустота на экране не гасла в сердце девушки. Застывшая на коленях, она все еще всхлипывала, Ее плечи дрожали, словно она не могла справиться с весом открывшейся правды. Туман вокруг них больше не был нейтральным. Он становился плотнее, обволакивая каждого, как невидимая клетка. Экран, который казался потухшим, вновь ожил. Его поверхность замерцала, и новая сцена начала появляться на его поверхности. «Еще?» — выдохнула Марина. Ее голос дрогнул, но она инстинктивно сделала шаг назад. «Они не остановятся, пока не вытащат все», — угрюмо бросил Данила, не сводя глаз с экрана. Его лицо сохраняло холодное спокойствие, но в глазах читалась усталость. Олег стоял чуть в стороне, наблюдая за тем, как изображение на экране обретает форму. Он не хотел подходить ближе, но не мог отвести взгляд. Когда картинка наконец проявилась, его сердце сжалось. Он узнал, что это. Узнал сразу. На экране был темный коридор, освещенный тусклым мерцающим светом ламп. Узкие стены, заляпанные грязью, пол, покрытый сыростью и трещинами. Олег увидел себя измученного, но решительного. Он бежал вперед, оглядываясь через плечо. За ним следовал другой человек, его брат Максим. Он хромал, с трудом удерживая равновесие, одна рука сжимала бок, из которого текла кровь. В его глазах читалась боль, но он все еще пытался догнать Олега. «Олег, стой! Подожди!» Голос брата раздался со странным эхом, как будто это был не просто звук, а удар по сознанию. Олег напрягся, его руки сжались в кулаки. Он чувствовал, как воспоминание оживает перед ним, но он не мог отвернуться. Сцена продолжалась, выхватывая каждый болезненный момент. Он видел себя, как останавливается, оборачивается к брату. В глазах Олега на экране была паника. «Ты не дойдешь! Выдохнул он. Голос на экране был хриплым срывающимся. «Максим, ты не сможешь! Я могу!» Отозвался брат. Его голос был полон отчаяния. «Просто помоги мне!» Олег снова замер. Он видел свое лицо, то, как оно искажалось внутренней борьбой. Взгляд метался между коридором, где слышались приближающиеся звуки, и Максимом, который с трудом держался на ногах. «Секунда!» Слишком длинная секунда, и Олег сделал шаг назад. Потом еще один: Олег, нет! Нет! нет! Голос Максима превратился в крик, который эхом отдался в тишине. На экране Олег развернулся и побежал, оставив брата. Его шаги были быстрыми, неуверенными, будто каждый шаг причинял ему боль. Обессиленный Максим остановился, его глаза расширились от ужаса. Он протянул руку пытаясь дотянуться до уходящей фигуры, но силы оставили его. В этот момент коридор затопило движение. Из тени вырвались черви, чьи склизкие тела хищно скользили вперед, окружая Максима, который уже не мог сопротивляться. Его крик оборвался мгновенно. «Нет!» — вдруг выкрикнул Олег, шагнув вперед, как будто мог остановить происходящее. Его лицо побледнело, дыхание стало тяжелым, хриплым. «Это не так! Это не могло быть так!» «Это ты?» — осторожно спросила Аня. Ее голос был едва слышным. Олег обернулся к ней, и его глаза были наполнены гневом и болью. Он кивнул, но ничего не сказал. Экран продолжал показывать, как он бежит вперед, оставляя позади место, где его брат встретил свой конец. Его собственные шаги звучали в голове, как удары молота. «Ты оставил его?» — тихо произнесла Марина. Ее взгляд был пристальным, но в голосе не было осуждения, только шок. «Я... я не мог...» — Олег повернулся к экрану, его голос задрожал. «Он не мог идти! Я... я подумал, что так будет лучше!» «Лучше для кого?» — выдохнула Марина, поднимаясь с земли. Ее глаза все еще блестящие, от слез впились в Олега. «Я не знал, что делать!» — выкрикнул он. Его голос сорвался. «Если бы я остался, мы бы оба погибли бы! Я, я думал, что это правильно!» Его слова повисли в воздухе, но тишина, последовавшая за ними, не принесла облегчения. Экран начал угасать, но туман вокруг все еще клубился, будто питался эмоциями, которые раздирали каждого из них. «Они заставляют нас снова переживать это!» — хрипло произнес Олег, опустив голову. «Чтобы мы не могли двигаться дальше!» «Они хотят, чтобы ты сломался!» Твердо сказала Татьяна Павловна, и ее голос звучал, как холодный металл. «Но ты не можешь позволить им этого!» Олег поднял взгляд на нее. В его глазах читалась буря. Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Вместо этого он стиснул кулаки и отвернулся от экрана, который теперь окончательно погас. Данила шагнул к нему, и заговорил низким, но твердым голосом. «Мы все что-то потеряли, Олег, и это останется с нами. Но если мы сейчас позволим им победить, тогда все это было зря». Олег глубоко вздохнул, пытаясь справиться с накатившими эмоциями. Его плечи чуть дрогнули, но он выпрямился, глядя на остальных. «Я больше не оставлю никого», — сказал он тихо, но в его голосе звучала решимость. «Никогда!» Эти слова прозвучали как обещание, которое он дал не только им, но и самому себе. Экран снова ожил. Его поверхность заволновалась, будто струя воды, из которой вот-вот вырвется что-то непредсказуемое. Туман вокруг вновь сгустился, подчеркивая мрачность происходящего. Мила и Олег стояли молча. Каждый из них словно с трудом справлялся с увиденным, но никто не осмелился произнести хоть слово. На этот раз внимание экрана сосредоточилось на Татьяне Павловне. Она, казалось, заранее поняла, что сейчас произойдет. Ее лицо, обычно строгое и уверенное, теперь напряглось, а губы сжались в тонкую линию. На экране появилась ярко освещенная аудитория. Солнечные лучи лились через высокие окна, освещая парты, книги, разложенные конспекты. Воздух был наполнен тихим гулом голосов студентов, торопливо обсуждающих что-то перед началом лекции. Это место было Татьяне Павловне до боли знакомо. Она сразу узнала эту аудиторию, как и тот день. В центре кадра стоял молодой человек. Высокий, немного сутулый. Он держал в руках тетрадь, с которой явно не знал, что делать. Его лицо было напряженным, губы дрожали. Словно каждое слово, которое он собирался сказать, давалось ему через силу. Он смотрел на Татьяну Павловну, женщину, которая в тот момент олицетворяла для него весь мир. «Но?» — холодно спросила она. Ее голос на экране прозвучал резко, словно хлесткий удар. «Это все, на что вы способны?» Татьяна Павловна, стоящая перед экраном, медленно опустила голову. Она знала, что будет дальше. Хотела отвлечься, отвернуться. Но ее взгляд был прикован к происходящему, словно невидимая сила заставляла смотреть. На экране юноша начал говорить. Его голос был слабым, слова путались. Он пытался объясниться, но ошибся в нескольких моментах. С каждой новой ошибкой его голос становился тише, а взгляд все более растерянным. «Вы хоть сами понимаете, что несете?» Перебила его Татьяна Павловна с экрана. Ее лицо было холодным и жестким, в глазах читалось презрение. — Это уровень первого курса. А вы третий год здесь. Как вы вообще собираетесь закончить университет? Парень замер, будто ее слова ударили его сильнее, чем он мог ожидать. Его лицо побледнело, а руки, державшие тетрадь, задрожали. Он пытался что-то ответить, но слова застряли в горле. — Сядьте! — резко бросила она, махнув рукой. «Ваша неподготовленность просто поражает. Если вы не можете справиться с элементарными вещами, мне жаль ваше будущее». Юноша медленно сел за парту. Его плечи были опущены, растерянный взгляд упал на тетрадь. Остальные студенты украдкой переглядывались, кто-то с сочувствием, кто-то с легкой насмешкой. Тишина в аудитории казалась оглушающей. Она давила, заполняя собой все пространство. Экран продолжал показывать, как парень опустил голову на руки, будто пытался спрятаться от всего мира. Татьяна Павловна на экране хмуро поправила очки и перешла к следующему студенту, как будто ничего не произошло. — Хватит! — вдруг прошептала Татьяна Павловна, стоявшая перед экраном. Ее голос был слабым, словно она говорила сама с собой. Экран не слушал. Он продолжал показывать, как парень покидает аудиторию в конце лекции. Его спина согнулась, шаги были медленными и неуверенными. Никто не остановил его, не спросил, что с ним. Он просто исчез за дверью. «Хватит!» — громче сказала она. Ее голос теперь сорвался на крик. Экран медленно погас, оставив после себя лишь пустоту. Но этой пустоты было недостаточно, чтобы стереть то, что Татьяна Павловна только что увидела. Она крепко сжала руки, но это не помогло. Ее пальцы дрожали, а взгляд был прикован к земле. «Это было давно», — вдруг произнесла она. Ее голос звучал тихо, но в нем читалась боль. «Я...» «Тогда казалось, что это правильный способ, что строгая дисциплина лучше... лучше жалости». «И это ты называешь строгой дисциплиной?» — негромко спросила Мила, окинув Татьяну тяжелым взглядом. — Это было унижение. Ты не понимаешь. — Холодно ответила Татьяна Павловна, резко выпрямившись. Ее лицо снова стало жестким, но в глазах блеснули слезы. — Тогда я думала, что так лучше для него, чтобы он понял, что нужно бороться, что мир не будет прощать слабости. — И он понял? — спросил Олег. Его голос был низким и в нем звучал упрек. Татьяна Павловна не ответила. Она стояла неподвижно. Ее лицо оставалось каменным, но слезы все же начали медленно стекать по щекам. Я сломала его. Наконец выдохнула она. Ее голос сорвался. Он ушел из университета через месяц. Я узнала об этом, но ничего не сделала. Просто продолжала жить дальше. Это не просто воспоминания. Вдруг тихо поддержала ее Марина, делая шаг ближе. «Это они заставляют тебя снова это переживать». «Нет», — резко ответила Татьяна Павловна. Ее голос снова стал твердым. «Это я! Это то, что я сделала! Они лишь показали мне то, что я давно пыталась забыть!» Слова повисли в воздухе. Остальные молчали, не зная, что сказать. Данила подошел ближе. Это случилось. И ничего уже не изменить. Но если ты позволишь этому остановить тебя сейчас, ты не исправишь ничего. Татьяна Павловна подняла взгляд на него. Ее глаза блестели от слез, но лицо снова стало твердым. Она кивнула, хотя в ее движении читалась боль, с которой она все еще не могла справиться. Экран снова ожил, не дав группе времени восстановить силы. Его поверхность заискрилась, вспыхнув холодным светом, который резал глаза, словно обвиняющий взгляд. Туман вокруг плотнее охватил их, как будто пространство сжалось, не давая шанса уйти. Каждый ощутил, как воздух стал вязким, трудным для дыхания, словно само пространство мешало двигаться. «Они продолжают», — выдохнула Мила, пытаясь сдержать рвущуюся на поверхность панику. «Они вытаскивают из нас всё». «Мы должны это выдержать», — твердо сказал Данила. Но даже в его голосе чувствовалась напряженная нота. На экране возникло новое изображение. Теперь фигура Виктора вырисовывалась в центре сцены. Он стоял в каком-то мрачном помещении. Похоже, это был подвал или заброшенное укрытие. Вокруг полумрак, сырость, обломки старой мебели. В руках Виктора был рюкзак переполненный консервами, упаковками сухарей и бутылками воды. Его глаза блестели, но не от радости, а от странной смеси страха и решимости. В углу комнаты сидела женщина с ребенком. Женщина выглядела истощенной, бледной. На изможденном лице ясно виднелись запавшие глаза. Она прижимала мальчика к себе, пытаясь согреть его своим телом. Мальчик маленький, не старше пяти лет, дрожал. Его худенькие руки крепко обхватывали шею матери. Она что-то говорила Виктору, умоляла. Ее голос дрожал. — Пожалуйста, мы не выживем без еды. Оставь нам хоть что-нибудь. Ты же видишь, он умирает. Виктор на экране молчал. Его лицо было суровым, но в глазах читалась внутренняя борьба. Он посмотрел на женщину, на ребенка, а затем на рюкзак. На мгновение он замер, словно готов был положить часть еды обратно. Но затем его губы сжались, и он развернулся. «Мне жаль», — произнес он тихо, но в его голосе не было сожаления, только холод. Он направился к выходу. Женщина вскочила, сделала шаг к нему, но тут же остановилась, прижимая к себе мальчика. В ее глазах виднелись страх и бессилие. Виктор обернулся на пороге, но ничего не сказал. Он просто ушел, оставив ее стоять посреди комнаты с пустыми руками и сломанной надеждой. — Нет, — прошептал Виктор, стоящий перед экраном. Его лицо побледнело, кулаки сжались так сильно, что ногти впились в ладони. — Я... я не хотел... они... у меня не было выбора. — Ты оставил их, — тихо сказала Марина. Хотя ее голос был холодным, в нем звучало сочувствие. И знал, что они не выживут. Когда Виктор резко обернулся к ней, его глаза блестели от подавленной боли. «Я знал», — глухо ответил он. «Но тогда это казалось правильным. Если бы я остался, они могли бы забрать и мою жизнь». Экран вновь зашевелился. Теперь перед ними появилась Аня. Ее лицо было не таким изможденным, без привычной маски осторожности. Она стояла на улице в узком переулке, где валялись обломки стен, мусор и чьи-то забытые вещи. В воздухе висел запах гари и сырости. Вдалеке раздавались звуки стрельбы. На экране рядом с Саней лежал мужчина. Его одежда была изодрана, одна нога неестественно вывернута. Он хрипел. Кровь текла из раны на груди, оставляя за ним темный след. Мужчина протянул руку к Ане, его голос был слабым, едва слышным. «Помогите, пожалуйста! Я, я не могу!» Аня на экране стояла с широко раскрытыми глазами, а ее дыхание было сбивчивым. Она оглянулась через плечо, затем снова посмотрела на мужчину. Ее пальцы сжимали ремень рюкзака так, что кожа на костяшках побелела. На мгновение она сделала шаг вперед, словно собираясь помочь, но затем замерла. «Простите», — прошептала она, не глядя на него. Ее голос дрогнул, но шаг назад был решительным. «Я не могу». Она развернулась и побежала, не оглядываясь. Крик мужчины, полный отчаяния, эхом отразился от стен переулка и затих. Аня стояла перед экраном, ее лицо побледнело. Глаза наполнились слезами. «Я боялась», — прошептала она едва слышно. «Я думала, что он... он мог быть зараженным, или... я не знала, что делать». «Ты оставил его умирать», — глухо произнес Олег, глядя на экран. Его голос был холодным, но в нем звучало понимание. «Похоже, мы все делали выборы, о которых жалеем». Аня не ответила. Она прикрыла лицо руками, ее плечи затряслись от рыданий. Следующим экран показал Стаса. Он сидел в темной комнате, напротив него группа из трех человек. Их лица были суровыми, изможденными, но в глазах читалась решимость. На столе между ними лежала карта, несколько ножей и пара винтовок. Один из них заговорил. «Это последнее убежище. Мы не можем больше бежать». «Если они найдут нас, это конец». Стас кивнул, но его взгляд не задерживался на собеседниках. Его глаза были полны страха. Через мгновение он поднялся, что-то бросил через плечо и вышел из комнаты. На экране картинка сменилась. Теперь Стас стоял перед вооруженной группой ведущей червей. Его руки были подняты, а глаза бегали, как у загнанного зверя. Он что-то говорил, указывая на карту, оставленную на столе. Вооруженные мужчины переглянулись, а затем скрылись в тени. Стас остался стоять, дрожа всем телом, а потом сорвался на бегство. Последний кадр — сожженное убежище тела людей, которые в него верили. Стас отвернулся от экрана, его лицо было бледным, губы дрожали. «Они бы нашли их», — сказал он тихо. «Я просто хотел, чтобы они дали мне шанс». Ты попросту предал их, коротко сказал Данила. Но что ты получил взамен? Стас замолчал, опустив взгляд к земле. Экран дрогнул вновь. Теперь показалась Марина. Она стояла в больничной палате, где на кушетке лежал мужчина с искаженным лицом. Он хрипел, дышал прерывисто, глаза его были закрыты. На груди обширная рана, обработанная кое-как. Марина сидела рядом но ее руки сжимались на коленях. «Он не выживет», холодно произнесла она, обращаясь к своему коллеге. «Его шансы минимальны. У нас нет ресурсов». Марина, «Марина», попытался возразить тот, но она поднялась. «Нам нужно сосредоточиться на тех, кто еще может жить», сказала она, избегая смотреть на мужчину. «Это жестоко, но это правда». Она вышла из палаты, И через несколько часов этот мужчина умер. Марина смотрела на экран побледневшая, сжавшая губы в тонкую линию. «Я сделал это ради других», — тихо сказала она, но в ее голосе звучала неуверенность. «Ради кого?» — бросила Мила. «Или ради того, чтобы не видеть смерти?» Марина молчала. Ее глаза наполнились слезами, но она отвела взгляд. Экран замерцал и потух, оставив после себя тишину, наполненную только их дыханием и грузом увиденного.